Глава 75. Вертолёт столичной воздушно-спасательной полицейской службы летел над плотным слоем облаков. Вращающиеся лопасти винта производили оглушительный шум. С обеих сторон в большие стеклянные двери хлестал дождь. Эрика Мосс и вместе с ними один из работников санитарной авиации находились в задней части вертолёта. Места было мало, сидели вплотную друг к другу. Мосс в середине. Перед ними на полу лежали носилки и спуско-подъёмное устройство. Вокруг необходимые средства и предметы медицинского назначения. На всех были надеты массивные чёрные полицейские шлемофоны для переговоров с пилотом, так как вертолёте было очень шумно. Эрика посмотрела на Мосс. Та сидела, прижав руки к шлемофону, лицо её приобрело зелёный ватный оттенок. Всё нормально? спросила она одними губами. Москив в нолоно как-то неубедительно, и ухватилась за сиденье, так как вертолёт накренился на вираже и стал спускаться к облакам. Мы летим в южном направлении, скорость 40 узлов, раздался в наушниках металлический голос пилота. Мы достигли края Дартмура, и спускаемся ближе к поверхности земли. Там лучшая видимость. Моз судорожно схватила Эрику за руку. На них надвигалось огромное облако, и вертолёт нырнул прямо в него. В элиминаторах только белая муть. Через некоторое время они почувствовали толчок. Вертолёт затрясался, выровнялся и поплыл над холмами с калистыми вершинами. Перед этой операцией Эрика беседовала с Мелони, объяснила, что её отстранили от работы в составе группы по спасению похищенных людей, но попросила, чтобы ей позволили принимать активное участие в расследовании убийств. И вот теперь не знала, зачем Малоня отправила её в Дартмур. чтобы не мешалось в Лондоне или чтобы помогла с поисками. Они летели на небольшой высоте над бескрайними зелёными просторами, над замёрзшими ручьями и речками, над полями, где паслись коровы и овцы, которые в ужасе разбегались от тарахтения вертолёта. Вместе с ними территорию Дартмурдского парка прочёсывали из конца в конец во всех направлениях ещё шесть вертолётов. Но докладывать было нечего. Людей не обнаружили. не души